Многоликая Троица Умножение частей тела является частым приемом во многих мифологических и эпических традициях. Вспомнить хотя бы две головы римского бога Януса. Семь пальцев и семь зрачков ирландского героя Кухулина. Восемь ног скандинавского божественного коня Слейпнира. Сто рук и пятьдесят голов древнегреческих великанов Гекатонхейров. Тысячу, а иногда и восемьдесят тысячи рук и тысячу глаз буддийского бодхисаттвы Авалакитешвары. В описаниях богов и героев их чудодейственная мощь, скорость или способность знать обо всем на свете, то есть смотреть сразу во все стороны, часто связана с нумерологической силой числа их конечностей – глаз или голов и числа эти непременно оказываются сакральными для породившей их культуры. Нет ничего удивительного в том, что этот визуальный прием стал использоваться и в христианской иконографии. Художникам нужно было как-то решать проблему изображения Троицы, догмат о которой был утвержден только в IV веке. Троицей назывались три единые и неделимые ипостаси Бога – Отец, Сын и Дух. Если Иисус воплотился в зримом и реальном человеческом теле, а Дух являлся в виде голубя и языков пламени, то внешность Бога Отца не была прямо описана в Библии, хотя некоторые богословы и толковали видение Даниила о ветхом денми как видение Бога Отца. Поэтому встал вопрос о том, как вообще можно нарисовать троицу. Еще в раннехристианском искусстве Рима ее изображали как трех похожих друг на друга ангелов или мужчин, используя сцену гостеприимства Авраама. Так была создана и знаменитая троица Рублева. Живописцы на Западе рисовали три похожих на Христа фигуры, иногда объединенные общими мантией и нимбом. Однако уже в XII-XIII веках в Европе троицу все чаще рисуют как человека с тремя головами или с тремя ликами на одной голове. Это можно считать своего рода визуальным экспериментом. Таким образом, можно было легко донести идею нераздельности ипостасей троицы даже до самых неискушенных в богословии верующих. Но откуда вдруг взялась такая иконография – большая загадка. Возможно, что источником вдохновения для художников были изображения дохристианских богов. Исконные религии очень медленно искоренялись в Европе. К примеру, Литва приняла христианство только в самом конце XIV века, а отголоски древних верований кое-где остаются и до сих пор. Важно было привлечь народ к новой вере через уже знакомые образы. Поэтому вполне вероятно, что христианские художники – намеренно использовали дохристианские религиозные образы трехглавых божеств. Так изображали Тора, Триглава, Святовита и других. Однако и христианские богословы много рассуждали о том, как можно нарисовать Бога и Троицу. А потому истоки необычного изображения могут крыться в самой тринитарной доктрине и ее последующем осмыслении. Трехликие образы появлялись в описании христианских видений и изображений уже в V-VI веках и, возможно, вдохновлялись мыслью теолога Псевдо-Дионисия Ариапагита. Он считал, что божественный абсолют непознаваем, а потому нарисовать Бога невозможно. Но раз сделать это реалистично нельзя, лучше изобразить Господа так, чтобы точно не вводить людей в заблуждение и при помощи необычных или даже уродливых образов. Ариопагит называл их неподобными подобиями. Трехглавые и трехликие троицы быстро распространились за пределы католического мира. В XIII веке не в Западной Европе, а в православной Ахридской архиепископии в Византии возникает образ многоглавой троицы, одна из голов которой – птичья. Этот необычный вариант затем попал во Францию и Италию, правда, особого распространения не получил. То, что голубь Святого Духа неожиданно появляется среди лиц трехглавой Троицы именно в Византии, не случайно. Второй Лионский собор, прошедший в 1274 году, был посвящен созданию унии – Союза католической и православной церквей. Принципиальным расхождением между ними был так называемый филиокве – дополнение к символу веры, согласно которому католики признавали исхождение Святого Духа от двух ипостасей Троицы, а не только от Отца, как говорило православие. Фреска, на которой Святой Дух в виде голубя был в составе традиционной для западных изображений трехглавой Троицы – была ничем иным, как своего рода иконографическим компромиссом. Из-за этого абсурдный на первый взгляд мотив, делающий и без того монструозную трехликую троицу еще и зооантропоморфной, смог появиться в православных церквях. Хотя Леонская уния просуществовала недолго, она, тем не менее, смогла оставить след на балканских фресках. А с XIV века обычные трехглавые троицы уже встречаются повсеместно, например, в византийских рукописях или фресках. В наполовину православной Румынии и в православной Сербии подобные изображения также быстро обрели популярность, такую, что трехликую троицу там рисуют до сих пор. На Руси тем временем были распространены только два типа изображения троицы. Первый из них – «Ветхозаветная» – сюжет, основанный на сцене встречи Авраамом божественных гостей, пользовался наибольшей популярностью. Второй тип включал в себя изображение Троицы Новозаветной. Икона, называемая «Сопрестолие», была одним из вариантов и изображала Бога Отца и Христа, восседавших на одном троне. Над ними парил голубь, символизирующий Святого Духа. Бог-отец на таких иконах был нарисован в облике старца, ветхого денми. Этот образ был позаимствован из пророчества Даниила. Однако богословские споры вокруг изображения Бога в виде человека не утихали, и после Большого Московского собора 1666-1667 годы этот тип запретили повсюду, кроме сцен Страшного Суда. Конечно же, запрет соблюдался не везде, поэтому до нас дошло множество икон этого типа. Другой вариант новозаветной Троицы – Отечество – представлял собой изображение Бога Отца, на коленях которого сидит Единородный Сын – Христос. Этот образ, принесенный из Византии, также был запрещен на Большом Московском соборе. Изображение трехликой Троицы, традиционно называемой «смесо-ипостасными», появились в России только в XVIII веке, благодаря западному влиянию. Они были настолько распространены, что в 1760-х годах императрице Екатерине II даже подарили такую во время путешествия по Волге. Она писала про икону. «Опасаюсь, чтобы сие не подало поводу несмысленным иконописцам, прибавить к тому еще по нескольку рук и ног, чтобы весьма соблазнительно и похоже было на китайские изображения. В соборе царицына, ныне Волгограда, находилась огромная фреска с трехликой троицей. Но на местах эти образы все же запрещали. И хотя Синод так и не выпустил соответствующего документа, известны указы Тобольской консистории 1748 и 1770 годов, против неприличного иконописания с ипостасного образа Святой Троицы, изданной специально для одного тюменского монастыря. Несмотря на такие меры, в русской иконописи трехликая Троица дожила до начала XX века. Упорство, проявленное не только деревенскими богомазами, но и профессиональными иконописцами, показывает, насколько плотно укоренился этот образ в сознании российских клириков и мирян. Сегодня, благодаря спросу собирателей древностей на редкие сюжеты, смеса ипостасные иконы все чаще подделывают. Однако до наших дней дошли и подлинники, сегодня хранящиеся в некоторых крупных музеях России. Сохранились сообщения этнографов о том, что в XIX веке в России некоторые крестьяне верили в Троицу, состоящую из Христа, Святого Николая и Богородицы а кое-где, видимо, даже встречались подобные иконы. В народных поверьях Николай и Богородица особенно почитались, и молитвы к ним иногда считали более эффективными, чем к Богу. Порой их даже противопоставляли Богу Отцу, говоря, что кто-то из них займет его место после его смерти. А в крестьянском сознании Николай мог противостоять Богу. Владыко человека лупит, а Никола видит и не отнимет. На аукционах до сих пор можно обнаружить троицы, например, с патриархом, восседающим вместо Святого Духа на небесном троне рядом с сыном и отцом, но их подлинность пока что никем не подтверждена. Самый необычный тип трехликой троицы появился на Афоне. Опасения Екатерины II сбылись. На одной из фресок XVIII века в сербском монастыре Хиландар мы видим Троицу в виде трехликого божества с шестью руками. Такая иконография являлась попыткой своеобразной рационализации трехликого изображения Троицы. Ведь если у Бога есть три лица, то каждому из них полагается по собственной паре рук. Распространенный только в отдаленных балканских церквях, этот образ до сих пор не был как следует изучен специалистами.